16. Стриж легко оторвался от бетонки, пробежав всего каких-то 100 метров. Управление также казалось достаточно легким. Стриж быстро отзывался на управляющие команды. Иннокен даже с непривычки стукнулся шлемом о колпак кабины, так и да уеха шеи недалеко. Маневренное — это хорошо. По крайней мере, у них будет преимущество в воздухе перед тяжелыми протонами. Каин не летал уже много месяцев, и первые несколько минут после того, как почувствовал машину, именно почувствовал, будто на продолжение его собственного тела, просто наслаждался под забытым ощущением полета. Он даже постарался вспомнить, когда садился за штурвал последний раз, но ничего не вышло. В последнее время он все больше командовал кораблями, эскадрами и флотами. Не забивая себе голову пустыми размышлениями, он принялся за дело, совершая различные пируэты, делая свечу, бочку, мертвую петлю, кобру и прочие фигуры пилотажа, которые могли помочь ему понять возможности машины. Понемногу откровенно скептическое отношение к стрижу сменялось чем-то похожим на уважение. Что ж, в атмосфере самолет показывает себя неплохо. Оникс выбрал самую удачную модель из возможных, а их рассмотреть пришлось не одну сотню. В атмосферных условиях ставим твердую четверку, но вот как ты покажешь себе в космосе, вот это другой вопрос. Это мы тоже проверим только чуть позже, а сейчас немного постреляем. Иннокент направил стриж в сторону недалеко расположенного от аэродрома полигона. Там для него уже поставили несколько фанерных мишеней в форме танка, машины и группы людей. Подкравшись к полигону в складках местности, то есть среди гор и холмов, Каин Иннокент непосредственно на дистанции эффективного огня сделал горку и уже с верхней точки, переходя в атакующие пике, начал обстрел мишеней. Фонтаны взрыва присали по полю, пока пилот не принорвился к целеуказателю и не разделал технику по орех. На пехоту Каин снаряды от ГПД пожалел и воспользовался обыкновенным пулеметом. Но с этим тоже вроде неплохо. Проносясь над полигоном и вздымая вверх, пулей прошив облака, Каин посмотрел на топливный датчик и, с сожалением вздохнул. Вырваться на оставшемся топливе на орбиту у него уже не получится. Слишком долго веселился с фигурами высшего пилотажа. «Стриж машина ближнего радиуса действия. И этим все сказано». Невольно Иннокент посмотрел в быстро чернеющее небо, где уже зажигались первые звезды. Земля сильно округлилась. Господин Адмирал, господин Адмирал, нарушил безмятежное состояние Иннокента диспетчер с тревоженным голосом. Мой позывной Ригель, что у вас? ЧПСР, с востока на высоте 70 километров идет пограничный корабль-сторож. Прошла информация, что он захвачен. Каин повернул голову и ахнул. Прямо на него. Нет, конечно же, гораздо выше, километров на нас 40, и чуть в сторону метеором неслось судно. Что за черт? «Сэр, просим вас немедленно вернуться на базу». Каин прекратил набор высоты и пошел параллельным курсом с пограничным кораблем. «Это не диверсия, он не падает. Более того, начал набор высоты». «Да, сэр, это так», — успокоился диспетчер, но от него отделился спасательный шлюп. «Понятно, в нем, скорее всего, захватчики. Это странно. На перехват кого-нибудь уже подняли?» — спросил Каин. Его радар, наконец, тоже заметил второй объект. Каин определил его как цель. Мне неизвестно, сэр. Ясно. Эффективной системы перехвата на Касабланке нет, не говоря уже о других мирах. Все части на 90% состоят из вчерашних курсантов, а самолеты сейчас заняты учебе, и летать далеко от базы не рекомендуется из-за частых неполадок. Самолетов катастрофически не хватает. А все реальные пилоты на исправных машинах сейчас при реальном деле служат во флотах СНМ охраняя рубежи от возможного вторжения. Зенитные ракеты ради этой мелкашки стратить не станут. В любом случае уже не успеют, так что я иду на перехват. Свяжитесь с управлением КФБ и доложите, а также запросите инструкции. Каких, сэр? Нужен он им живым или сразу можно сбить? Да, сэр. Понял. Пока диспетчер связывался с соответствующими органами, и накен стараясь экономить изрядно растаченное топливо, принаравливался к шлюпу, начавшему активно маневрировать. Пилот шлюпа примерялся к управлению и, как только, по обык, направился в сторону северных гор. Они там высокие, скалистые и снежные. В общем, хрен там, кого найдешь и тем более поймаешь. Стриж быстро наконял активно снижающийся шлюп. Он уже сблизился с ним настолько, что мог стрелять даже из медленного пулемета. Пилот шлюпа наконец заметил его и стал делать неуклюжие попытки как-то отделаться, увеличив тягу. Но спасательный шлюп для резких маневров в атмосфере не предназначен, как, впрочем, и в космосе. Так что все потуги оказались тщетны. Наконец, на связь вновь вышел диспетчер. — Господин адмирал, то есть Ригель? — Ну чего там? — Сказали, что желательно захватчики им нужны живыми, но в случае, если противник будет уходить или его невозможно принудить к сдаче, уничтожить всеми доступными способами. — Ясно. Каин переключился на общий канал связи и попытался выдвинуть пилоту шлюпа с стиматум, дескать, следуйте за мной, в случае неподчинения будете уничтожены. Но тот сказал все глухим и продолжал двигать на север, все снижаясь и снижаясь, не оставляя попыток оторваться. Инокен все же сделал вторую попытку, уже показал визуально, сблизившись со шлюпом на критически близкое расстояние, когда неверный маневр любого из них мог закончиться с катастрофой для обеих машин. В ответ на его характерные жесты пришел не менее понятный средний палец. «Но ты сволочь! Хотел я с тобой по-хорошему, но ты сам виноват!» Иннокент вновь прислался к шлюпу в хвост и включил систему вооружения после короткого раздумья, выбрав пулемет. Так гуманнее. От динамической пушки спасательный штук просто разнесет на куски. Брони на нем совсем никакой нет. Противник начал метаться из стороны в сторону, и в первые очереди прошли мимо либо срикошетели от корпуса. Запищал и тревожно замигал датчик топлива. Его оставалось едва-едва на то, чтобы вернуться обратно на аэродром. Вот зараза. Кай решил зайти чуть сбоку и сверху. На этот раз ему удалось подбить шлюпу двигателей. Они задымили, и пилоту не осталось ничего другого, как включить систему пожаротушения, предварительно их отключив. Но Тиас, уважительно хмыгнул Кайн, увидев, как действует пилот. Шлюп не пошел к земле точно камень, а продолжил планировать, сохраняя прежний вектор движения. Конструкции самого шлюпа, а также запас скорости и высоты, позволяли ему это. Более того, по всей видимости, он даже с такими повреждениями достигал своей цели, несмотря на то, что до гор осталось еще не меньше сотни километров. Уйдет. Переключив систему вооружения с пулемета на ДПД, Иннокент нажал на гашетку и от щупа стали отлетать целые куски обшивки, нанося неустранимые внутренние повреждения. ГПД буквально резала шлюп пополам. Взрывом оторвало правое крыло, и суденышко завертевшись, закрутившись, наконец понеслось к земле в неуправляемом полете. То-то же. Лишь у самой поверхности раскрылся купол парашюта. Дальше не мое дело, сказал себе Каин, фиксируя место падения. Стрелять человека на парашюте он не собирался ни под каким предлогом, даже если он враг. Ему хватило в свое время расстрела беспомощных, когда он вязал себе кровью с пиратами, и повторять пройденное не хотелось. Развернув стриж, Иннокен поспешил назад. От мигавшего и пищавшего датчика уже становилось дурно.